Глава 14 «И зачем ты это делаешь?» — с любопытством спросила Индира, слегка склонив голову, наблюдая за тем, как я заманиваю очередного зверя, точнее уже на результат этого действия. «Я изучаю то, как могу воздействовать на тела других существ», — пояснил я, так как это не было большой тайной. «На людях такие эксперименты проводить нельзя, так как можно по незнанию навредить», а вот со зверями лабиринта разговор совершенно другой. Всё равно я бы его убил». Только произнеся это, я понял, насколько эта фраза прозвучала неправильно в присутствии Ламии. «Надеюсь, для тебя это не проблема?» «С чего бы?» — улыбнулась она. «Это вы, люди, считаете нас всех зверями лабиринта, но на самом деле всё сложнее. Да и мы сами охотимся на разных зверей, как в плане пропитания, так и для защиты своих поселений». так что не очень понимаю, с чего ты решил, что это должно меня волновать». «Хорошо», — кивнул я. «Если бы её мои эксперименты начали возмущать, всё было бы ещё сложнее». Услышав ответ, который развязал мне руки, я продолжил заниматься своими исследованиями. «Чем больше я пойму насчёт энергетики зверей лабиринта, тем легче мне в дальнейшем будет взаимодействовать с другими покорителями лабиринта. Всё же, кто бы что ни говорил, но в этом плане мы имели слишком много сходств». В какой-то мере именно люди переняли эту особенность у обитателей лабиринта, так что я, по сути, работал с первоисточником. Уже более широкая выборка позволяла понять, где есть общие моменты, а где есть частности, и это порождало, в свою очередь, новые критерии для последующих испытаний. С Индирой мои поиски зверей лабиринта стали намного быстрее. Как оказалось, Ламия обладала не только прекрасным чутьем на добычу, но еще и была одной из немногих воительниц — если вообще такое понятие применимо к разумному зверю, которая использовала лук и связанные с ним техники, не говоря о том, что у неё ещё оказался яд, которым она могла смазывать наконечники стрел. Причём яд был разнообразный. Один мог убить лёгким порезом, а другой парализовал жертву на несколько часов. И я не мог не признать, что это довольно удобно. До этого я на лучниц смотрел только издалека, и мне не доводилось видеть так подробно, как они используют своё оружие. Более удивительным было увидеть у Индиры, аналог нашего пространственного кольца. Так-то их и находили в божественном лабиринте, но почему-то я никак не мог это соотнести с тем, что разумные виды в самом лабиринте и сами могут использовать подобные артефакты. В случае же Ламии, ее украшения были такими же пространственными хранилищами, как и мое кольцо. Из одного из них она доставала явно артефактный блочный лук, украшенный орнаментом и сделанный словно из кости. Он без сторонней помощи раскладывался и еще натягивал практически невидимую тетиву, так что девушке даже не требовалось следить за тем, чтобы она не растягивалась, ведь она формировалась в момент развертки самого лука. Ну а стрелы возникали из другого украшения, и судя по тому, что стрела возникала только в момент прикладывания руки к луку, Индира долго тренировалась ради того, чтобы это действие выглядело словно магический фокус. Дальше она облизывала наконечник, смазывая его ядом, но и завершала всё применение техник мастера боевых искусств, и стрела достигала свою цель даже не сильной её ранья, так как мне, по возможности, были нужны неповреждённые организмы, ради чистоты исследований. Вообще, посмотреть со стороны на лучницу, которая использует техники боевых искусств не для ближнего боя, было весьма интересным делом. Пусть я и не видел духовной энергии, но мое восприятие потихоньку приближается к той стадии, когда на основании других органов чувств это можно интерпретировать в более понятные образы. Вот и тут я чувствовал, что при каждом натяжении тетивы лук и стрела будто окутываются едва заметной энергией, больше похожей на марева, и к цели уже летит не просто стрела, а скорее энергетический конструкт, который обладает куда более серьезной поражающей возможностью». Думаю, особую роль в использовании подобных техник играет конструкция лука, специально подготовленная для использования определенных боевых техник. Тема опасны были лучники. Ты не успеешь до них добраться, как они тебя превратят в ёжика своими стрелами. да опасное направление боевых искусств. И очень сложное. Сложное не только из-за того, что сами техники лучников не так-то и просто изучить, Но и в двойне сложно по причине того, что надо научиться отделять от себя духовную энергию, создавать импульс силы, который поразит твою цель, где бы она ни была, и чтобы не использовала для своей защиты. Искусство доступное очень немногим. И вот представитель подобного уникального стиля боя, особенно на фоне разнообразия техник ближнего боя, находится рядом со мной. При этом я чувствую, что она никогда не причинит мне вреда, как и я не смогу ранить Ламию. Весьма занимательное чувство, которое дарует ощущение полной безопасности, когда мы вместе. Это их природная защита или духовная техника, присущая только этому виду существ. Она всё усложняет и одновременно упрощает. Сложности создаёт то, что я теперь, откровенно говоря, связан с другим существом. И на эту связь я не пошёл добровольно. Скорее уж, эта взбалмошная девушка после нашего знакомства вбила себе что-то в голову и просто шла к поставленной для себя цели. «Единственным плюсом было то, что мы действительно теперь не могли навредить друг другу, как бы этого не хотели. И это в мире, где команды практиков, которые вроде должны помогать друг другу, всегда стараются обходить стороной другие команды, чтобы не спровоцировать конфликт. Когда ты можешь доверять только членам своей школы, да и то весьма условно. В школе безымянных от учеников, что меня окружали, не чувствовалось фальши, и я вполне в бою мог положиться на них более чем полностью», но сомневаюсь, что подобные отношения царят и в других школах. Особенно на контрасте с танцующим листом, где царила атмосфера соперничества, и любым проявлением слабости незамедлительно воспользуется другой ученик, чтобы тебя обойти. Не хотел бы я учиться в такой школе, если здраво подумать. Это мы из-за своих особенностей и славы школы в принципе не конкурируем друг с другом из-за ресурсов или тайных техник, а вот остальным приходится куда сложнее. И если на пути к силе тебя останавливает кто-то, идущий впереди, так велик соблазн отбросить его в сторону. Именно поэтому к выбору своих спутников надо быть настолько осторожным. Даже пусть лабиринт дает нам возможности собирать ресурсы для самосовершенствования, но действительно ценные ресурсы здесь встречаются гораздо реже. и за них начинается настоящая борьба. Сколько уже было историй, когда члены команд просто убивали друг друга. так как не могли поделить полученную во время рейда награду. Нет там числа. «Ты так и будешь ходить за мной?» спросил я, когда мы устроились на небольшой отдых. Постоянная охота и использование духовной энергии для моих экспериментов здорово выматывали, и лучше всего было просто посидеть и насладиться видами четвертого этажа. Он внешне был довольно мирным и красивым, особенно если ты заранее озаботился собственной безопасностью — Да и я, благодаря помощи индиры, успел поймать столько зверей, что не воспользоваться их мясом для готовки было бы просто оскорбительно. Если хочешь далеко продвинуться в божественном лабиринте, быстро привыкаешь к походной жизни. К тому же вероятность прорыва из лабиринта заставляет нас принимать меры, необходимые для выживания. В них также включены уроки выживания на дикой природе. Пусть эвакуировать население будут при первых же подозрениях на прорыв, но он может произойти неожиданно — поэтому даже детей обучали, как вести себя, когда окажешься один на один с дикой природой, если вдруг тебе не удастся найти укрытие или бункер. Казалось бы, в наше время спасательные службы, как и армия, должны реагировать очень быстро на подобные происшествия, но практика показала, что подготовка к худшему сценарию увеличивает количество выживших в любой ситуации. Оказавшись же в самом лабиринте, я довольно быстро подтянул свои навыки готовки, и теперь, по крайней мере, с голоду точно не помру. Знание же растений позволяло разнообразить пищу и сделать её более вкусной и ароматной, что я сейчас и демонстрировал Индире, когда она уже исходила слюной на аппетитные кусочки мяса, что доходили на костре до нужной степени прожарки. «А почему нет?» — удивлённо посмотрела на меня Ламия. «С тобой интересно. Я очень давно по-настоящему не охотилась». «И это главный аргумент. Не смог я скрыть улыбку, наблюдая за её живой и искренней реакцией». «А мне большего и не надо», — радостно улыбнулась девушка. И всё же, не выдержав, вытащила одну из веток и стала зубами рвать кусок мяса. «Вкусно!» «Хоть бы дождалась, пока приготовится», — покачал я головой. «И всё же просто то, что я вызываю интерес. Мне кажется, этого мало, чтобы следовать за незнакомцем». «Для меня этого достаточно», — с трудом оторвавшись от еды, ответила Индира. «Мы запечатлены». А для моего вида это значит очень многое. Я была вынуждена стать сильнее, чтобы быть рядом с тобой, но запечатление способствовало в приобретению этого внешнего вида». Окинула она себя взглядом и в первую очередь ноги. «До сих пор не понимаю, почему у вас такие неудобные нижние конечности. С хвостом гораздо удобнее и быстрее». «А ты можешь вернуться к своему изначальному облику?» — поинтересовался я. «В любой момент». как само собой разумеющееся, произнесла она. «Это несложно после того, как попробуешь пару раз. Учиться ходить на ваших ногах было очень сложно, и у меня ушло больше недели на то, чтобы хотя бы просто стоять и не падать. И если бы я не могла отращивать хвост, то меня, скорее всего, сожрал бы какой-нибудь зверь лабиринта». «Ты так легкомысленно об этом говоришь?» — покачал я головой. «Но «Ну, чего такого?» — наклонила голову на бок Индира. Мне надо было соответствовать своему запечатлённому, и я сделала всё, что от меня могло зависеть для этого. Для моего вида это нормально. Например, самки из одного рода после запечатления могут поменять цвет своей чешуи, чтобы соответствовать роду своего спутника. Это не вызывает ни у кого вопросов и путаницы. Всё сразу становится понятно, и спорить с таким уже бессмысленно». но да и в целом найти своего спутника в таком возрасте у нас считается большой удачей», — похвасталась Ламия. «Почему?» «Чем раньше это произойдёт, тем более гармоничным будет союз в дальнейшем», — с важным видом произнесла она, подражая голосом кому-то, и весело рассмеялась под конец. «Тем более я пока не спешу обзаводиться детишками. Хочу до этого стать сильнее», — гордо задрала нос девушка. «Детишками?» — поперхнулся я. «Ну, да», — пожала плечами индира, хватая следующий кусок мяса. Но тут хотя бы он был более поджаренным, а не сырым. «Создание семьи — это еще один из шагов для запечатленных в их жизни. Конечно, ты еще слабоват, но вместе со мной точно станешь сильнее. Сильный самец необходим, чтобы обеспечить защиту потомству, пока я буду не способна делать это вместе с ним». После подобного... Я как-то не решился продолжать разговор. Все эти разговоры о потомстве, они сбивали с мысли. Я как-то не видел себя отцом. По крайней мере, не так рано. И уж точно я не планировал становиться отцом для... А вот действительно, для кого? Кто может получиться у Ламии и человека? Возможно ли вообще подобное? А то я что-то не слышал, чтобы среди практиков были полукровки. Правда, и о разумных зверях я тоже не слышал. «У тебя же всё в порядке с этим!» — кивнула в сторону пояса Индира, пока я был погружён в собственные мысли. «А то я знаю несколько травок, которые могут помочь с этим. Да и можно будет поймать...» «Всё у меня с этим в порядке!» — возмущённо прервал я быстро говорившую девушку. «Ещё не хватало, чтобы она обсуждала подобное!» «Ну вот, видишь...» — довольно улыбнулась Ламия. «Я уже успела убедиться, что ты умеешь доставлять удовольствие самке». Продолжило смущать меня это особо. «Так что осталось нам лишь стать сильнее, чтобы обеспечить потомство всем необходимым». «Ага. Никогда я еще не думал о том, что так ли хорошо стремиться к повышению ранга».